Увидев, кто это, Маша пристала и изумленно воскликнула. А я сама хотела вас позвать. Как хорошо, что ты догадался! Я постала? Поздравляю, неловко выговорила Анастасия Юрьевна, затравленно оглядывая столовую. Она смотрела пугливо и недоверчиво, будто ее. Заманили в некую ловушку, а не пригласили на семейное торжество. Маша с удивлением отметила, что та ни разу не взглянула никому из присутствующих в лицо, а сразу уселась на предложенный Ильей стул и спрятала руки под скатертью на коленях, словно боясь прикоснуться к столовым приборам. «Андрей, вы знакомы?» Обходя стол, Илья принялся наполнять бокалы. Григорий. Сергейч, Анжела, лично меня представили только вчера, но я все же взял на себя смелость позвать Анастасию Юрьевну на наш скромный праздник. — Правильно сделал. Маша неторопливо выхватила у него бокал с шампанским, и я очень рада, что вы пришли. Я так давно хотела позвать вас в гости, но все как-то не решалось. Я в последнее время вообще мало с кем общалась. «А вот это сыря, вмешался Илья. «Изоляция может привести к самым плачевным последствиям. Предлагаю выпить за новую жизнь мою и Машину. Теперь я вижу, что старые наши жизни никуда не годились». «Я тоже вижу», — неожиданно повеселев призналась девушка. «И это здорово, что с прошлым покончено». Если бы я прожила так еще год, не знаю, что бы со мной стало. «За нас!» Илья протянул бокал в сторону Анастасии Юрьевны, хотя к нему уже тянулись руки Анжелы и Григория Сергеевича. Андрей замешкался, поднимаясь с дивана. Маша сердито взглянула в его сторону, потом перевела взгляд на поднявшуюся Анастасию Юрьевну. Полный бокал дрогнул в руке. И если бы не Илья, успевший его подхватить, она окатила бы скатерть. — Что это у вас? Девушке казалось, что она задала вопрос очень громко. На самом деле ее голос был едва слышен. — Откуда? — На запястье правой руки гости красовался коралловый браслет точная копия того, который в данный момент хранился среди вещественных доказательств в сейфе Амелькина. Когда женщина подняла руку с вокалом, широкий рукав в блузки соскользнул к локтю, открыв серебряную полоску, украшенную крупными кораллами. Анастасия Юрьевна немедленно поставила бокал на место. Ее обычно бледное лицо внезапно запылало. Она бросила быстрый взгляд на Илью, будто ожидая поддержки. Тот поднял руку, прося тишины, хотя присутствующие так молчали. — В самом деле, Анастасия Юрьевна, откуда мог взяться этот браслет? Илья заговорил так вкратчиво, что Маша сразу поняла, ответ ему уже известен. Дело в том, что у Маши был такой же, но он временно утрачен. Она думала, что такой браслет всего один. Нет, их было несколько. Сбивчиво проговорила женщина, уставившись в свою тарелку с нетронутыми закусками. Для всех призеров прошлогодней выставки и еще для организаторов. И мне достался. Это подарки нашего спонсора. Итальянской фирмы они только что открыли бутик в ЦДХ. «Феличита!» торжествующе уточнил Илья. Маша прижала ладонь к щекам, тоже внезапно загоревшимся. «Я ей чего-то сделала страшно, хотя ничего пугающего она не услышала, да? Это фирма, которая производит дорожные сумки, чемоданы, дамские сумочки. Вот «Такие!» — Элья развернул полотняную салфетку, лежавшую рядом с ним на столе, и показал всем алую лаковую сумочку.